А посмотреть там было на что. Половина нижнего этажа представляла собой что-то среднее между разделочным цехом и научной лабораторией. Научная часть была заставлена приборами непонятного назначения. А в разделочном цеху симбионтов препарировали словно лягушек, отделяя от них хидои, которых упаковывали в специальные контейнеры и отправляли в морозильные камеры. Их тут было несколько, заполненных контейнерами примерно на треть. Но останки симбионтов отправляли в большую шнековую мясорубку, из которой трупы выходили в виде костного мясного фарша, тут же упаковываемого в брикеты. «Я даже, кажется, знаю, куда потом отправлялся этот фарш», задумчиво произнес я. «Ну да», – певнул Виктор, – «типичная японская тяга безотходному производству. Симбионтов снаружи чем-то надо кормить, а давно известно, что белок представителей своего вида усваивается лучше всего». «Мерзопакостно, но логично», – пожал я плечами. «Если Якудза занимается всякими прибыльными аморальными делами, глупо ожидать, что она будет загонять себя в какие-то рамки». «Любое действительно прибыльное дело всегда аморально», – Усмехнулся японец. «У каждого человека в жизни рано или поздно появляется выбор – остаться честным, но бедным, или же стать несколько богаче» при этом загнав в пенхами свою совесть в самый дальний и темный угол сознания и, загнав, никогда не выпускать обратно, потому что совесть и богатство – вещи несовместимые. Я посмотрел на японца с нескрываемым уважением. «Это ты сейчас, конечно, сильно отжег», – сказал я. «Будь живы, Лао Цзы с Конфуцием, они бы сейчас нервно курили в тени той мясорубки. Но, может, хватит про морали бабло. Пойдем делом займемся». А то уже вонь от протухшего чемпионского фарша даже меня задолбала. Давно пора, невозмутимо пожал плечами Савельев. Это ты тему про фарш начал, а я просто разговор поддержал. Всегда отгрешаться, буркнул я себе под нос. Вторая половина этажа была отгорожена от первой стеной от пола до потолка, сложенной из бетонных блоков. Стены изначально имела толстая стальная дверь, которая была вынесена наружу мощным ударом изнутри и теперь, изрядно помятая, валялась на полу. А за проломом был склад, очень похожий на тот, где мы с японцем затаривались оружием и снарягой. Походу, такие склады в этой местности были типовыми, правда, на этом, помимо того и другого, имелись солидные запасы взрывчатки, аккуратно упакованные в длинные деревянные ящики. А еще посреди этого склада в полу была здоровенная дыра, и, судя по торчащим из ее краев обрывкам арматуры, То ли взрыв, то ли удар страшной силы шел изнутри, из-под пола склада. Пока японец подыскивал себе другой шмот взамен заляпанного кровью кума, я подошел к краю дыры, бросил в нее обломок бетона, что валялись вокруг в изобилии, и прислушался. Ага, судя по приглушенному звуку удара, который донесся из ямы, дно у нее не особенно далеко, метров 7-8 от поверхности. И поскольку иного выхода не было... Я нашел моток капроновой веревки, сел на пол и принялся вязать на ней узлы. Не, конечно, можно и по гладкой веревки спуститься, но с узлами оно всяко надежнее и комфортнее. Подошел японец, довольно быстро сменивший свой грязный шмот на почти такой же, но чистый. Деловой, руки за спину, вид, как у ученого, готовящегося долго и в подробностях рассматривать редкую букашку. Поинтересовался. Ты это сейчас что делаешь? «Какие варианты?» «Ну, могу предположить, что повеситься решил от такой жизни». «Не дождешься», — шмыкнул я. «Ну, тогда, наверное, решил спуститься вниз». «Ну, ты прям провидец». «А вот это для твоих целей не лучше подойдет?» И показал свернутую в скатку капроновую лестницу, которую прятал за спиной. «Зашибись», — проворчал я, откладывая веревку. «Раньше не мог сказать, что лестницу нашел?» «Мог», — кивнул Савельев. «Но зачем?» Так ты хоть отвлекся маленько на вязание, отдохнул, голову разгрузил. Японцы для этого занимаются оригами. Очень хорошо изгоняют из головы негативные мысли порубить кого-нибудь в фарш. Сейчас у меня наоборот возникла мысль порубить кого-нибудь в фарш. Проворчал я, поднимаясь на ноги. И ты, наверное, догадался кого. — Зря я так рано подошел, — с сожалением произнес Савельев. Надо было тебе еще узлов понавязать для снятия излишней агрессии. Ну да, я ж не то, что некоторые, у которых уровень агрессии всегда одинаковый, и когда они лапшу кушают, и когда кого-то в лапшу рубят. Кстати, о лапше, перебил меня Савельев. Не находишь, что самое время немного отдохнуть и перекусить, прежде чем ввязываться в новую бойню? А ее чует маяками, избежать вряд ли удастся. Дельная мысль, согласился я, только сейчас осознав, как гудят ноги и бурчит желудок которые я уж не помню, когда в последний раз закидывал топливо. В рюкзаках у нас лежало все необходимое, но на одном из стеллажей выбор консервированных жратвы и напитков оказался заметно больше. С четверть часа мы с японцем были заняты загрузкой организма в калориями, после чего решили еще столько же просто отдохнуть. Савельев немедленно впал в транс, свернув ноги калачиком и сложив пальцы в немыслимую фигуру. Я же достал свой навороченный КПК, порадовался, что даже в зоне он ловит интернет, вошел в облако и начал записывать то, что произошло со мной, с того момента, как я убил четверых бойцов Якудза при поддержке Ками Воина, умершего много веков назад. Начал и увлекся не на шутку. Творчество, кстати, для сталкера вещь безопасное. Сидит себе такой ловец удачи, набивая текст, ничего не слыша и не видя вокруг, полностью погруженный в события, которые прокручивает мозг у него перед глазами. И в этот момент грохнуть такого творца, как фиг делать. Подкрадется что человек, что мутант, даст по талантливому черепу, и привет, отписался писатель, упокой его зона. Потому я аж вздрогнул от неожиданности, когда услышал слегка насмешливый голос Савельева, вырвавший меня из той, другой реальности, в я утонул по самую макушку. Новый роман строчишь? Не надоело? Уже по две штук сорок их написал, если не больше. На пенсию не думал уйти, писатель?» Я внимательно посмотрел на ухмыляющегося Савельева и произнес. «Писатели не уходят на пенсию. Писатели уходят только в вечность». Ухмылка медленно сползла с лица Виктора. «А вот это сильно», — сказал он. «Будь живы, Лао Цзэ с Конфуцием, думаю, они бы искренне тебе поаплодировали». «Ладно, потрепались и хватит» подытожил я, пряча КПК в карман. «Пойдем смотреть, как тут дела со взрывчаткой». С ней оказалось все замечательно. И с детонаторами тоже. Потом мы, пополнив запасы патронов и гранат, все организовали в лучшем виде. «Немноговато взрывчатки», поинтересовался японец, походу, гораздо лучше соображавший в мечах и рукопашном бою, чем в саперном деле. «Много, немало», философски заметил я, Вставляя очередной детонатор в брикет пластида. Одно могу сказать. Когда рванет, от здания ничего не останется. И от яиц на третьем этаже тоже. Это главное, кивнул японец. А от нас? Я развел руками. В дырку спустимся, отойдем подальше, если есть куда. А там уж как повезет. Я активировал с помощью дистанционного пульта, который прилагался к детонаторам, все десять и завёл их на одну кнопку то есть шарахнет одновременно в нескольких точках подвала, и если даже какой-то детонатор не сработает, ничего страшного, достаточно, чтобы остальные оказались в порядке. В любом деле лучше десять раз перестраховаться, тогда, коли уж одна из страховок подведет, остальные девять выручат. Пока я возился с детонаторами, японец привязал лестницу к торчащему из края ямы куску арматуры, и мы начали спуск в темноту, воняющую подвальной сыростью и разложившейся мертвечиной. Этот тошнотворно-сладковатый смрад ни с чем не спутаешь. Я не исключал, что спуститься без приключений не получится, поэтому гранатами затарился с избытком. Если нас внизу поджидает пара-тройка кума, лучше сразу нажать на кнопку пульта и одновременно самовзорваться, чтобы по закону подлости не лежать потом полураздавленным под бетонными обломками, мечтая о скорой смерти. Но обошлось. Мы стояли в тоннеле явно искусственного происхождения. Бетонные стены, толстые кабели в оплетке, тянущиеся вдоль этих стен. Наверху плафоны, мерцающие тусклым светом. А еще на стенах были надписи, нанесенные желтой краской. Я подошел поближе и прочитал. Слава императору, который ведет нас к победе. — Ты чего-нибудь понимаешь? — поинтересовался я у Виктора. — Нет, — отозвался Савельев. «Император в Японии есть, но страна, сам знаешь, ни с кем не воюет. У нее и армии-то нет». «Странно», — сказал я. «Тут вся стена победными лозунгами исписана. От времени они, конечно, здорово выцвели, но тем не менее. Ладно, пошли, а то потолок рухнет прямо нам на головы». Мы отошли метров на сто, и я нажал на кнопку пульта. Громыхнуло знатно, у меня аж уши немного заложило. Потолок по краям дыры ожидаемо обвалился, намертво замуровав выход из тоннеля наверх. «А ты уверен, что мы отсюда выберемся?» – поинтересовался Виктор. «Ну, если нам обратно хода нет, то какие еще есть варианты?» – пожал я плечами. «В любом случае, ты как-то поздно поинтересовался, не находишь?» Японец хотел что-то ответить, наверняка извительное. Он в последнее время стал на редкость вредным, но осекся. «И я сразу понял, почему». Так как тоже услышал отдаленный топот тяжелых ботинок в глубине коридора. Быстро обратно, прошепел я, укроемся в обломках. Других вариантов не вырисовывалось. В коридоре под светом ламп мы были как на воде, и кто бы там сейчас ни не нёсся в темноте, отреагировав на звук взрыва, вряд ли нас встретят с распростертыми объятиями. Обломки бетонного пола были ещё горячими, когда мы, подбежав, укрылись за ними. Понятное дело, что потолочные лампы на этом участке отрубились после взрыва, и это нам было только на руку. Топот становился все ближе и ближе. Наконец бегущие перешли на шаг, и по стенам подземелья заскользили лучи мощных фонарей. «Четверо», – прошептал японец, который в своем черном костюме полностью слился с темнотой, и потому мог наблюдать за обстановкой более эффективно, чем я. По идее, этих четверых стоило просто закидать гранатами. Двух эфок за глаза хватило бы. Но мы понятия не имели, куда пришли, и потому язык был просто необходим. Да и начинать с убийства в незнакомом месте неразумно. Нужно хотя бы понять, кто есть враг, а кто потенциальный друг. Лучи фонарей приблизились, я уже из своего укрытия видел круглые световые пятна, шарящие по потолку. Судя по шуршанию насыпающихся крошек бетона, прибывшие полезли на завал. Ара! Я выскочил из-за своего укрытия и сходу рубанул ближайшей тени берцем в пах. А когда она резко согнулась, добавил удар кулаком по ухо. Все, этот гарантированно в нокауте. А вот со вторым, который следом карабкался на завал, так быстро и красиво не получилось. Среагировал он моментально. Отпрыгнул назад, скидывая что-то похожее на автомат. В темноте не поймешь. И это уже было плохо. Драка тем и отличается от боя что в ней можно все, кроме убийства. Фингал поставить, нос или челюсть свернуть, даже кость сломать – это все драка. А когда противник достал нож или огнестрел, это значит, что намерения у него очевидные. И твои должны быть такими же. Причем желательно работать на опережение. Иначе он свои намерения запросто притворит в жизни. Но вариантов у меня было немного. Начинать стрельбу не хотелось. Вон, на взрыв аж четверо прибежало. Проверить, само рвануло наверху или помог кто. А на стрельбу может целый гарнизон примчаться. Потому я принял довольно рискованное решение. Когда я на складе гранатами затаривался, то кольца двух из них не привязал к ремешкам подсумков. Ремешков не хватило. Все заняты были, а небольшой дополнительный запас гранат сделать хотелось. Потому я их просто сунул в карманы, которых на снаряге было предостаточно. И сейчас мне ничего не оставалось делать, кроме как выдернуть из кармана одну из гранат и швырнуть ее в голову стрелка. Раздался звук, с каким бильярдный шар бьется о борт. Тень, даже не вскрикнув, рухнула навзничь и больше не шевелилась. Все. Напарник со своими двумя управился на несколько секунд быстрее меня. Ну да, у него опыт в рукопашке, пожалуй, покруче моего будет. Так что не удивительно Я взял один из зажженных фонарей, выпавший из руки вырубленного мной противника, осветил владельца. Это был несомненный японец, с характерными чертами лица, присущими монголоидной расе. Но для японца он был на редкость здоровенным. Рост под метр девяносто, плечи широкие, бугры бицепсов натягивают рукава форменной рубашки. И второй такой же, словно их в одной пресс-форме штамповали. Мои аналогичные. Когда идя сказал Виктор, прям переростки чемпионы по бодибилдингу, а двигаются не как качки, шустрые. Одного пришлось зарубить, иначе бы он меня пристрелил. Мы тоже пытался, кивнул я на стрелка ушибленного гранатой. Интересные у них автоматы, кстати, никогда таких не видел. Тип 89, сказал Савелиев. Японский автомат, Десантный вариант со складным прикладом. Но это не самое интересное, взгляни сюда. Он направил луч фонаря на плечо одного из моих пленников, где к рубашке был пришит шеврон с изображением четырех горизонтальных полос красного, синего, белого и черного цвета на желтом фоне. Я почесал в затылке, пытаясь вспомнить, какого государства этот флаг. Я обнаружил устойчивый пробел в познаниях. — Не утруждайся, — покачал головой японец. — Этого государства больше не существует. Глазам своим не верю, но это флаг Манчжоу-Гоу марионеточного государства, созданного японцами в прошлом веке на территории Китая. В 45-м году оно прекратило свое существование в результате победы Советского Союза над Японией. Походу, не совсем прекратило, заметил я. И еще вон каких амбалов научилась выращивать. Давай-ка их свяжем, пока они в себя не пришли. Однако вязать пришлось только двоих. Одного из вырубленных японцем и второго, которого я оглушил гранатой. Тот, кого я приласкал ударом за ухо, оказался не таким крепким, как я ожидал. То есть, откинул копыта. Бывает такое, если сильно ударить в эту область. Я б, конечно, как вежливый человек, принёс свои извинения, мол, ошибся маленько. Но вряд ли это помогло бы мертвому амбалу. Ничего, у нас ещё двое есть, успокоил меня японец. Ага, прям как в анекдоте про хирурга. Ничего, их у нас ещё в палате дофига, проворчал я. «Двоих нам точно хватит, чтобы разузнать, куда мы провалились», – сказал японец. «Делай, как я». Сначала он стянул запястье пленного пластиковой петлей, которую опытный боец всегда носит с собой в кармане для таких вот целей. После чего пальцем одной руки принялся давить на точку под носом, а пальцем другой – на мышцу кисти левой руки, находящуюся между большим и указательным пальцем. «Разумеется, я сделал то же самое». Понятно, что познания японцев в теме акупрессуры были намного обширнее моих. Точка дзинтиу универсальна, как бы между делом сообщил Виктор. При потере сознания эта точка реанимации, но в то же время сильный удар в нее обычно приводит к смерти. А точка гококу на руке вообще одна из основных при лечении многих болезней в верхней части тела: голова болит, например, или горло. Массаж этой точки – самое первое дело. Только нажимать нужно посильнее, она как бы внутри руки расположена. Видимо, Виктор хорошо постарался с сильным нажатием на гококу. Его японец внезапно заорал от боли и попытался стукнуться стукнуть его связанными руками. Понятно, что у него ничего не вышло. Виктор легко уклонился от выпада, после чего синхронно ударил ребрами обеих ладоней по рукам пленного чуть выше локтей. Тот зашипел, словно змей от бессильной ярости. Его руки безвольно упали вниз. Ясно и без пояснений проточки. Если так долбануть по локтевым нервам, будет очень больно и обидно, так как руки на некоторое время превратятся в два бесполезных придатка к телу. Между тем и мой пленник, которому я под носом чуть дыру пальцем не продавил, пришел в себя. Проморгался, потянулся потрогать шишку на лбу величиной с половинку куриного яйца. Осознал, что руки связаны. И все понял. Я это по его глазам увидел. А поняв, потянулся к вороту, наглухо застегнутому на верхнюю пуговицу. «Понимаю, после такого привета в лобешник может быть затруднение дыхания. Потому я не препятствовал. Возиться с пуговицами, когда руки связаны – так себе занятие. Потому пленник ворот просто рванул. Вырванные с мясом из материи пластиковые кружочки посыпались на бетон». Но руки пленника все равно вновь потянулись к горлу. Это было странно. Чего теперь не дышится-то? Я направил на его кадык луч фонаря и увидел. Это было нечто вроде черного обруча, плотно обхватывающего шею. Присмотревшись, я понял, что это искусно выполненное украшение в виде уробороса, змеи, кусающей собственный хвост, одного из древнейших символов истории всего человечества. И только я успел подумать о том, что, пожалуй, командиры этих бойцов слегка переборщили со знаками отличия, как пленник с силой нажал двумя пальцами на выпуклые глаза змеи. В что-то зажужжало, и пленник презрительно улыбнулся. После чего у него на шее вздулись вены выше и ниже ошейника, и улыбка превратилась в гримасу боли. Понятно почему. Металлическая змея довольно быстро заглатывала свой хвост, сдавливая шею. «Твою ж душу!» прорычал я, понимая, что язык вот-вот отправится на тот свет. И уже совсем было дал мысль на команду бритвы и вылезти из руки. Мой нож легко режет любой металл. Но тут же отбросил эту затею. Поздно. А шейник уже скрылся под мгновенно распухшим мясом, нависшим над ним. Глаза пленника закатились, пальцы связанных рук и ног затряслись в предсмертной судороге. Но моторчик продолжал жужжать, хотя в этом вроде бы уже не было никакого смысла так как пленный был мертв. Оказалось, что был. Прошло менее 30 секунд, и отрезанная голова пленника отвалилась от тела. А на бетон упала темная от крови металлическая змея, полностью проглотившая свой хвост, который проткнул ее насквозь и вышел с другой стороны головы. «Дьявольское изобретение», – произнес Виктор, подойдя ближе. «Мой тоже». Я ему руки отключил, так он ухитрился перевернуться на живот И пока я соображал, зачем ему это нужно, как-то ухитрился нажать на глаза Ура Бороса. То ли подбородком к шее прижал, то ли зубами прихватил, я так и не понял. Но ясно одно, самоубиваться их учат этой штукой, даже когда у них руки отрублены. «А еще у них с технологиями все в полном порядке», — сказал я. «Прикинь, какая мощь должна быть у моторчика, чтоб он мог голову отрезать». «И какая емкость у микроаккумулятора, который...» «Вот это, кстати, вообще не тема», – перебил меня Савельев. «Не забывай, где находишься. Это Япония, страна технологий. Уж если они секретные лаборатории на дне океана строят, то такую змейку им спроектировать и расплюнуть». «Не поспоришь», – согласился я. «Вопрос, что дальше? Скоро те, кто послал этот патруль, начнут интересоваться, куда он делся» словно в ответ на мои слова на плече того бойца, которого я убил ударом по духа, женским голосом заговорила рация. Тридцать первый, говорит база, доложите обстановку. Несмотря на то, что по японски я уже говорил довольно бойко, думаю, акцент у меня все-таки присутствовал, потому я снял рацию с трупа и протянул ее Виктору вместе с перчаткой, которую встянул с руки. Савелиев все понял сходу. Надел толстую тактическую перчатку на динамик рации и проговорил: 31 первые базе, докладываю. Обвалился потолок коридора. При исследовании вторым обвалом убило двоих наших. У меня контузия, задела голову. Возвращаюсь на базу. Что у вас с голосом, 31-й?» первый?» Забеспокоилась диспетчер. «Почему доклад не по форме?» Контузия. Возвращаюсь на базу. Конец связи. Проговорил японец, после чего снял перчатку с динамика, выключил рацию и душевно так шарахнул ее о пол. «Все правильно сделал», – сказал я, натягивая перчатку обратно. Правда, сразу же снял, поняв, что задумался Вильев. «Но я-то ладно, попробую себе морду одного из этих амбалов скопировать, а ты...» «Отведу глаза», – пожал плечами. «Сунгкан Саймин Дзюцу вроде пока не забыл». Примечание. «Сунгкан Саймин Дзюцу. Методы мгновенного гипноза противника». Правда, не уверен, что смогу долго дурачить несколько человек сразу. Нервное напряжение во время такой работы очень быстро сжигает личную силу. «Я тоже не молодею, когда себе харю перекраиваю», – сказал я. «Она старается вернуться к своей прежней форме, и держать мясо морды в постоянном напряжении требует неслабых волевых усилий». «Нам главное из тоннеля выйти так, чтобы нас сразу на открытом пространстве не пристрелили», – произнес японец. Думаю, нас по-любому будут ждать, и если сходу начнут палить, то не поможет ни мою ниндзюцу, ни твои сталкерские навыки.